Непроизвольно нервничая и шаря глазами по пустынному берегу, Николай Павлович рассказывал про убийство Кирова, очевидцем которого ему пришлось быть в Смольном. И я помню, как верил и не верил в изощренное вероломство и лицемерие убийцы, оплакивавшего друга соперника, убитого по его заданию. Меня больше года лупили следователи всех рангов. Догадывали, что я все знаю. Добивались признания, чтобы расстрелять. Ведь Сталин следил, чтобы были уничтожены не только организаторы, исполнители и свидетели убийства, но и те, кто вел по нему следствие. Потом и те, кто отправлял на расстрел первых палачей. Не знаю, как я уцелел. Думаю, не было ли все же в органах людей, пытавшихся кое-кого спасти? Николаев говорил, что непременно напишет воспоминания. Вряд ли ему пришлось это сделать. Смерть... настигло его почти сразу после возвращения в Ленинград. А жаль, это была бы летопись честно прожитой жизни. Человек этот вряд ли когда запятнал себя поступком против совести, был верен своим представлениям о правде и справедливости. Николаев был членом профсоюза печатников со времени его основания в начале века, принадлежал к старой рабочей интеллигенции, это сквозило в его обличии, речах и поведении. То был человек терпимый, внимательный к людям, скромный и благородный далеко не весь подневольный люд, пригоняемый на Енисей, умел приспособиться и выжидать. Север встречал сурово и неприветливо, многие не выстаивали, и не непременно южане. На приезжих влияла вся тяжесть условий и обстоятельств, начиная с непривычного климата и пищи до пережитого душевного потрясения. В Словецкий лагерь в конце двадцатых годов привезли как-то партию якутов. Человек триста. Эти крепкие смуглые люди в оленьих доспехах были нагружены вышитыми сумками и торбасами ходили в легких пыжиковых парках и унтах, словно только что вышли из тундры. И эти-то жители высоких широт, привычные к лютым стужам, не выдержали зимовки на острове. Их пригнали в августе, а к весне не осталось живых ни одного якута. Всех вскосили легочные заболевания. Поумирали они не только из-за непривычной пищи, их погубил влажный морской воздух. Сравнительно мягкая беломорская зима с постоянными оттепелями и сырыми ветрами оказалась для них роковой. Странно и жутко было видеть этих выросших у полюса холодных людей, одетых с ног до головы в меха, чахнущих и пропадающих среди снежной зимы почти на той же параллели, что и Якутск, на острове, освещенном теми же сполохами, что истыла лиственничная тайга. На Енисеи та же участь постигла калмыков. Я не знаю, какова была численность этого народа, но из приастраханских степей вывезли всех калмыков до единого, от мала до велика. Их целыми семьями грузили в вагоны и отправляли на восток. Массовая эта операция была произведена, если не ошибаюсь, в сорок четвертом году, Под гром очередных салютов, часть калмыков была отправлена на Енисей. Их расселяли по реке вплоть до Туруханской и ниже. Несколько сот человек попали в Ярцево. Трудоспособных угоняли на лесозаготовки, отдавали в колхозы, преимущественно на работы, связанные с конями. Калмыки умело с ними обращались, но во всем остальном оказались трагически неспособными примениться к новым условиям — пищи, климату, укладу жизни. Бойкими, смуглыми, бесенятыми носились первоначально отчаянные калмыцкие мальчуганы на неоседланных и необратанных мохнатых лошаденках, пригоняя их с пастбище и водопоя.